Кроме дружины, войско составлялось также из жителей городов и сел, набиравшихся по случаю похода. Эти полки явственно отличаются от дружины под именем воинов, воев, в тесном смысле. Так читаем в рассказе об убиении святого Бориса. Сказала ему отцовская дружина, «Вот у тебя дружина отцовская, и воины, вои». Другое место, из которого также виден двойственный состав княжеского войска, встречаем в рассказе о походе Владимира Ярославича на греков. Прочие воины Владимира были выкинуты на берег числом шесть тысяч и хотели возвратиться в Русь, но не пошел с ними никто из дружины княжеской. Но мы не должны ожидать от летописца постоянно резкого различия в названиях «дружина» и «вои». Если он говорит, что князь взял с собой много воев из разных племен, то он не прибавит, что он взял с собой дружину и воев. Подразумевается, что дружина должна идти с князем. И в таких случаях везде дружина включается в число воев. С другой стороны, от дружины не было производного «дружинник», дружинники, и потому вместо этого производного употреблялось также вои. Вой значило вообще все военные вооруженные люди. Наоборот, дружина означала в обширном смысле совокупность всех военных вооруженных людей войска и в тесном смысле приближенных к князю людей, которых военное дело было постоянным занятием. Это двоякое значение дружины всего виднее в рассказе о войне Мстислава Тмутараканского с Ярославом. Мстислав с вечера исполчил дружину и поставил северян в чело против варягов, а сам стал с дружиною своей по крылам. Мстислав на другое утро, увидя лежащие трупы северян и варягов, сказал, «Как не радоваться! Вот лежит...» Северянин, вот варяг, а дружина моя цела. Кроме «собирательного дружина», в смысле «войска», «армии», употреблялось еще слово «полк». Слово «дружина» имело еще не военное значение, в котором может переводиться словом «свои», «наши». Например, древляне спросили Ольгу, где же наша дружина? То есть послы, которых они прежде отправили в Киев, было сказано, что вои, то есть не дружина, набирались из народа населения городского и сельского. Так набирали войска из племен Олег Игорь Владимир. Так Ярослав вывел против святополка, горожан новгородских и сельских жителей с их старостами. Видно, и в этот период. Как в последующей, князь объявлял о походе в городе народу, собравшемуся на вечь. Здесь решали выступить, и сельское народонаселение выступало по решению городского веча. Как видно, отец выходил в поход со старшими сыновьями, сколько бы их ни было, а младший, также взрослый уже, оставался дома, для хранения семейства. По окончании похода войско, набранное из городского и сельского народонаселения, распускалось, оно пользовалось добычею. князья выговаривали у побежденных дань в его пользу. Олег требует у греков по 12 гривен на ключ, то есть на каждую лодку, без различия между дружиною и воями, набранными из разных племен. Дружина, разумеется, имела ту выгоду, что участвовала в ежегодных данях с греков из своих племен, вообще во всех доходах княжеских. Ярослав, победив святополка, наградил щедро помогших ему новгородцев сельчан, однако меньше, чем горожан. Горожанин был сравнен с сельским старстую. Но ясно, что когда народонаселение призывалось не к далекой наступательной войне, а к защите своей земли от нападения врагов, например, печенегов, то не могло быть речи о награждении. Воины могли довольствоваться только добычей, если, прогнав врага, отбили обоз, брали пленников. Дань с спобежденных бралась, и на долю убитых ратников и шла их родственникам. Сельчане приходили в поход с своими старостами. Горожане относительно военной службы разделялись, как видно, на десятки, сотни. Таково было обыкновенно военное деление у народов. В летописи упоминаются десятские, сотские. Без всякого сомнения был высший начальник над этими отделами, долженствовавший носить соответственные названия Тысяцкого. Этого названия мы не встречаем в дошедших до нас списках летписей в описываемое время. Встречаем одно неопределенное название «воевода». Но в следующем периоде мы встретим, что «тысяцкий» называется также «воеводою», вследствие чего под «воеводою» первого периода можно разуметь «тысяцкого». «Тысяцкий» — по соображении всех известий об этом сане, был воеводою земских гражданских полков, выбиравшийся князем из дружины. Если Ян, сын Вышаты, был Тысяцким в Киеве в 1089 году, то нет сомнения, что отец его, Вышата, занимал ту же должность прежде при Ярославе. Подтверждение этому находим в летописи. В 1037 году послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много войска, а воеводство поручил Вышате, отцу Янову. Когда поднялась буря и прочие войны, то есть земские полки, были выброшены на берег, то никто из дружины княжеской не хотел идти с ними, один Вышата вызвался». «Я пойду с ними», — сказал он, — «останусь жив, с ними вместе погибну вместе со своими, с дружиною». Поступок Вышаты объяснится, если обратим внимание на то, что этот воевода был Тысяцкий, что ему было поручено от князя воеводство над земскими полками, и он по совести не мог оставить их без предводителя. Из этого же известия видим, что земское ополчение нуждалось в предводителе из членов дружины. При святом Владимире мы видим, что во время тяжкой оборонительной войны против печенегов князь отправился раз на север, чтобы набрать полки из тамошнего народа населения, ходил по верховные вои, как говорится в летописи.